И все романы, все чудесные рассказы о кольцах, которые освобождали узника из тюрьмы, делая его невидимым, рассказы о волшебниках, летучих конях, всё было исчерпано. Романы, которые знал Рустычанов, включали в себя путешествия. В романы всегда вставлялись поездки на далёкие турниры. Правда, ездили рыцари Но купцы тоже везли с собой в походы мечи, привязывая меч не к боку, а к седлу. Однажды господин Рустечано с большим трудом достал бумагу, чернила и начал записывать, что говорил капитан Полла. Марко Полла сперва рассказал, чтобы не спутаться, всё вкратце. Рустечано приписал к этому конспекту вступление писал росточана маленькими главами, сколько можно записать за один день. Марко Полло был упрям, диктовал своё, шёл по торговым путям, заставлял записывать то, что он знал. Говорил всегда, кто чем торгует и сколько дней пути. На обязанности тюремщика тогда не лежало докладывать о смерти заключённых, но обрывки рассказов из тюрьмы пересказывались тюремщиками дома начали, говорит на базаре, о дальней Суматре, о змее с ногами. Большие господа спустились в тюрьму послушать желтолицевого, длиннобородого, связно рассказывающего венецианца. Оказалось, что венецианец как будто не врёт. Он рассказывал о разнообразии мира и его товаров, ему стали в тюрьму приносить образцы перца и драгоценную смолу. Он узнавал товар говорил его точную цену и где его лучше покупать. Время шло, по главе в день, и глав были сотни. Война прекратилась. Господин Рустичана вышел из тюрьмы вместе с немногими пизанцами. В тюрьму пришли и другие люди с другими наречиями. Книга еще не кончилась, и господина Рустичана задержали. Он жил под лёгкой охраной и кончал книгу. Он стал весёлым, ходил к женщинам, звал с собою Марко Поло. Марко Поло сердился на то, что Рустичано в конце книги забросил географию, однообразно писал о сражениях, повторяя куски рыцарских романов, и привычно рассказывал о прекрасных девушках, одетых в жёлтые платья, которые в единоборстве побеждали мужчин. Романы шли тогда по всему миру. Арабы писали рыцарские романы, романы писали в Персии. Эти изумительные рассказы были однообразны. Марко Пол усердился. Он заставлял рустичана записывать о полярной звезде, о проходах через скалы. Он добивался от веселого пизанца, чтобы тот точнее записывал татарские имена. Даже начал учиться писать сам и научился подписывать свое имя по латыни. Была ещё и другая забота. Нужно было не выдать ближайших путей генуэцам. И чем ближе к знакомым местам подходил рассказ, тем больше путал Марко Поло. Тем больше он пропускал названия и даже разрешил рустичана превращать своё правдивое путешествие в роман. Марко Поло уважали, он был трофеем республики. Генуя казалось, что вместе с Марко Поло она захватила часть славы самого Кубилайя. Наконец Марко Поло разрешено было вернуться в Венецию, из которой он давно не получал вестей. Когда читаешь книгу Марко Поло, то видишь, что она уже не вернулась к нему после написания. Эта книга без авторской правки. Марко Поло уехал, оставив, вероятно, книгу в Генуе. Книга пришла к нему слухами. До учёных книга Марко Поло не дошла. Марко Поло сообщал учёным не то, что они хотели знать. Марко Поло хотел создать книгу для купцов. Для рыцарей и королей хотел написать книгу русточана. Поэтому в его книге так много сражений. Марко Поло точен и занимателен. Он купец, а книга его превратилась в роман в рассказ анекдот ему не поверили, потому что он был человеком из будущего. Китай того времени обогнал Европу. Марко Поло возвращается на родину. Данта Алигьери изгнан был из Флоренции, которую называл он прекрасным логовощем